Глава 10 Граф Игнатьев развил бешеную деятельность и буквально спустя неделю ФРФ обзавелся «лицом». Довольно специфического вида, надо сказать, что сразу вспоминается теория Ламброза в плане печати плутоватости. Тип средних лет, со здоровенными усами, как у Тараса Бульбы, с трубкой, как у него же, и поведением, как у Жириновского, пополам с Муссолини. Но сейчас такое экзальтированное поведение, что называется, в тренде. Вспомнить того же недоброй памяти Адольфа. В общем, зажигал на трибуне «Мама, не горюй». хиндей еще тот», — отрекомендовал его генерал-майор. «Мелкий мошенник. По молодости успел отсидеть срок за махинацию. Но мы поправили ему биографию. Теперь он борец за права рабочих, за что и пострадал в свое время от буржуазных властей. Ну и саму биографию поправили». Рабочий с захваченного на востоке немцами сталелитейного завода, так что концов не найти. Не сдаст? Нет, по крайней мере не сразу. Потом, когда наберет вес, наверняка попробует, но, как говорится, коготок увяз, всей птички пропасть. А так удивительно беспринципный тип, химически чистый мерзавец. Уверен, что, зная он, что партия создана немцами, он и в этом случае бы не отказался от того, чтобы ее возглавить. Он хоть и мошенник, но быстро понял, что может взлететь так высоко, как ему и не снилось, а там такие возможности для махинаций. Главное, чтобы понимал, что падать с такой высоты будет не просто больно, а смертельно. И это тоже понимает. Он кто угодно, но точно не дурак. Если не секрет, где вы с ним пересеклись и для чего завербовали? Да какой там секрет? Тем более от вас, Михаил Антонович, усмехнулся граф. Хотел меня этот паршивец облапошить пару лет назад. Я ведь такими деньгами ворочаю. Он это узнал, но это обычное дело. Только с этим типом я чуть не сел в лужу, едва не подписал липовый контракт на несколько миллионов франков. Сам не понял, как в последний момент смог вырваться из его сетей, словно морок на меня навел. Бывают такие люди, что умеют заговаривать. Гипнотизер проклятый. Не постучись ко мне в кабинет, помощник. Он мне показался перспективным для какого-нибудь дела, где придется вот так же заболтать нужного мне человека. Так что я ему организовал проблемы по линии полиции и сам же потом помог выскочить. Не от своего имени, конечно, ведь официально именно я устроил ему преследование, а через посредника, через которого теперь держу с ним связь. Дальнейшее стало делом техники. В партию вступили все те писатели, что в свое время сотрудничали с ФРФ, присылая материалы и помогая распространять их в войсках и других городах. Так что основной актив набрался быстро, а дальше партия начала обрастать мясом. И не абы каким, а главным образом из солдат, среди которых революционный фронт получил особо широкую популярность. Вёл Михаил усиленную пропагандистскую деятельность и среди недавно прибывших во Францию солдат. Но если с саперами все было в общем-то на мази, набранной уже во время войны из тех же шахтеров, а офицеры, штатские инженеры, прошедшие ускоренную военную подготовку, то с артиллеристами шло туго. «Кадровые солдаты, власть офицеров им привычна, другой не знают и не понимают», объяснял скромный результат Родион Малиновский, что стал своеобразным политруком РОДА. Климов позже собирался создать эту должность официально и назначить этого младшего прапорщика на нее, как только немного подрастет в чинах, хотя бы до штабс-капитана. «Но постепенно мы их продавливаем. Еще пара месяцев, и думаю, они разродятся». Этому революция во Франции весьма поспособствовала. Своими глазами видят, что можно иначе жить. Причем и в армии отношения могут быть другими, на что и упираем. А революция в России, что, мимо их сознания прошла? Так буржуазная ведь, для них мало что изменилось. А тут социалистическая, то есть народная, и это их взбудоражило». «Ну и пример в дивизии тоже влияет сильно. Наверное, это даже хорошо, что так туго с ними идет». «С чего это?» — удивился Климов выверту мысли Родиона. «Более крепкими в новой идеологии станут. А то мне некоторые наши солдаты чем-то флюгер напоминают. Подует ветер с другой стороны, они туда же поворотятся, потому приходится постоянно контролировать обстановку». Тут Малиновский был прав. Род в какой-то момент подвергся самой настоящей атаке со стороны активистов различных партий социалистов и анархистов. Внутренняя обстановка вновь начала накаляться, опять пошли споры и обсуждения. Они наконец поняли, что Род — это весьма значимая военная сила, а главное — практически не подвергшаяся разложению в плане дисциплины. И, конечно же, все остро воспылали желанием взять эту силу под свой контроль. Климову даже пришлось создать отряд военной полиции из идеологически стойких и верных СДПР для отлавливания этих агитаторов. Правда, с названием пришлось помучиться. Слово «полиция» не подходило по политическим мотивам. Очень уж народ не любил классических стражей порядка, коих называли не иначе как «держи морда». Подумал было назвать «карабинерами», но тоже не того. Народ простой, быстро переименует в «карабинов» что тоже не есть хорошо, так что в итоге обозвал витиевато и длинно, как стало модно и революционно. Дружина особой внутренней охраны дивизии — довод. А что, красиво получилось, особенно черная аббревиатура на красных повязках зачетно смотрится, усмехнулся Климов. Приходили договариваться и с ним, тот же РАП, что оказался из партии эсеров. Чем-то Михаилу та встреча напомнила бандитскую стрелку, где стороны начали козырять значимыми в воровской среде именами, типа «А ты знаешь Витьку Вилку? А Джамшута Криворука? Так вот мы под ним ходим, а еще за нас может вписаться Сосашвили Резус. Ну да, мелкий такой, заросший по самые брови. А ты под кем ходишь, что так дерзко себя ведешь? Не под кем? Так ты давай прогнись, жопу им подставь, и все у тебя будет чики-пуки». Как сыр в масле будешь кататься. Прогибаться Климов, понятное дело, не стал. И эти комиссары пообещали ему изрядные проблемы в будущем. Но в настоящем у них руки оказались короткие что-то сделать, тем более во Франции, даже несмотря на победу социалистов здесь. А потом случится октябрь, который ноябрь, и все вылетит в тираж, подумал Михаил. Ну а если раньше что-то начнете мутить, так у меня винтовочка есть пристреленная, со снайперским прицелом. Климов, кстати, на будущее стал выискивать среди солдат тех, кто желал бы остаться в армии и продолжить службу на качественно новом уровне, по факту, по контракту. Такие люди всегда найдутся. Яркий пример все тот же Родион Малиновский, что уже не видел себя на гражданке. Климов как-то завел с ним разговор на эту тему, дескать, кем собираешься стать, когда вернемся домой? «В армии хочу остаться и генералом стать», прямо ответил тот после короткой паузы. — Ну, это ты помелочился, — мысленно хмыкнул Михаил. — Целым маршалом станешь, а то и вовсе генералиссимуса из тебя сделаю. Климов признавался себе, что испытывает некоторый пиетет перед будущим маршалом. Наверное, сказывалась своеобразная профдеформация личности, и всеми силами старался его к себе приблизить, но при этом не сильно выделять в откровенные любимчики, ускоренно продвигая по служебной лестнице, что только навредило бы делу. Он не знал, каким был человеком Малиновский в зрелом возрасте, но, по крайней мере, порочащих слухов про него не слышал, как про тех же Ворошилова с Будённым. Один балеринок натягивал, другой вообще педофил. Правда или нет, чёрт знает, но слушок прошёл. Но то, что Михаил видел сейчас, ему откровенно нравилось. Умный, живой и весёлый парень, схватывающий всё на лету и жаждущий большего, можно сказать, прирождённый лихой командир. Всё ещё временами задиристый, Но уровень борзости после всех произошедших изменений в дивизии и, собственно, карьерного роста все же резко упал. По крайней мере, на самого Климова лапу не задирал. С назначением в будущем его на должность политрука это я, пожалуй, ошибся, подумал Климов. Хотя одно другому не мешает, вообще не стоит выводить подобные должности в отдельную структуру. Опасно это и лишне. Негативный опыт уже есть. Пусть политической работой с подчиненными занимаются непосредственные командиры, да на личном примере, до солдат лучше станут доходить их слова, если эти командиры будут с ними из одного котла есть, и в атаке рядом с ними плечом к плечу ходить. Что до Малиновского, то Михаил хотел поставить его во главе будущего спецназа. По его мнению, Родион из тех, кто есть под рукой, для этого подойдет как никто другой. Хорошая цель. «А есть еще такие, кто не хочет возвращаться на гражданку и предпочли бы остаться в армии? Особенно если будет знать, что тупо его бросать в штыковые на пулеметы не станут, а зарплату положат минимум втрое от зарплаты квалифицированного рабочего. Это для рядового». «Хм, найдутся?» «Я сам несколько человек знаю таких, что больше не хотят коровам хвосты крутить, но и рабочими становиться не хотят. Так-то особо об этом разговоров нет, нынешнее положение тоже мало кому нравится». «Но если озвучить такие условия...» «Поговори с людьми, Родион. Можешь считать, что это тебе партийное задание. Нужно выцепить этих людей из общей массы и создать из них своеобразную гвардию Род. На начальном этапе, пока будем во Франции, можно пообещать усиленный паёк, удвоенное жалование и, конечно же, много тренировок». Малиновский усмехнулся. «Куда уж больше, товарищ полковник!» «О, Родион, ты удивишься, узнав, насколько можно больше!» Тренировок в роду и так хватало. Климов создал систему обучения, но она была на минималках, что ли? Ничего такого, но учили передвигаться как самостоятельно, так и за танком, точнее, бронетранспортерами. Удалось восстановить три машины из пяти, но в целом с тренировками Михаил все же не пережимал, чтобы не настраивать солдат против себя. Тех же, кто решит подписать контракт, Климов хотел начать натаскивать на бой в городских условиях штурм домов, И тут реально придется потрудиться. В первых числах августа во Францию из Македонии прибыла вторая бригада, или точнее, то, что от нее осталось. В плане боеспособности там осталось едва ли треть личного состава. Очень много раненых и больных. Буржуйское правительство в этом вопросе пошло навстречу социалистам, так что проблем не возникло. Ну и граф Игнатьев подмазал кого надо. Генерал-майор вообще после того, как получил конкретную перспективу, преобразился до неузнаваемости. Ну и перспективы, надо думать, его манили, шептали, стать во главе всей разведочной службы. Так что впахивал просто зверски, как говорится, за себя и за того парня. Приблизил к себе одного поэта. «Так себе пит этот, прапорщик Николай Гумилёв, но очень дельный и работоспособный, по сути, единственный, кто реально работал среди всей этой прочей шоблы, так что как только я его к себе забрал... «Работа вообще встала, ха-ха!» <смех> «Вот еще одна знаковая личность», — подумал Михаил. «Хотя стихи этого распиаренного в свое время стихотворца ему тоже не зашли». Что до второй бригады, то разагитировать солдат не составило труда. Собственно, как только узнали, как все произошло в дивизии, на лицах их читался только один вопрос. «А что, так можно было?» Ну и по примеру, своих товарищей тоже выразили вот ум недоверия командованию оставили лишь вменяемых командиров младшего и среднего звена. Но мало, так что пришлось повторить опыт с повышениями унтеров и фельдфебелей после дополнительного обучения. Дивизия с прибытием второй бригады, хоть и покоцанной, стала совсем уж тяжелой в управлении. Но в мирное время Михаил пока справлялся. Кроме того, он в скором времени собирался вывести большую часть рабочих из боевых подразделений, переведя в технические. Все-таки... Терять таких кадров было бы глупо, с какой стороны не посмотри. А техникой он собирался разжиться, и в довольно большом количестве, всеми возможными способами, вплоть до самых криминальных. Причем не только танками, но и самолетами. И все это хозяйство надо кому-то грамотно обслуживать.